Глава двадцать седьмая. Похититель куда-то её переместил. Теперь Адель лежит на кровати или на чём-то подобном. Поверхность более мягкая и удобная. Она щурится и открывает глаза, но форма и цвета расплываются. Ей требуется несколько минут, чтобы увидеть. Перед ней стена, неровная, покрытая влажными полосами и подтёками. Адель пытается понять, где может находиться, но отвлекается, потому что понимает, что её лицо горит. И внезапно она вспоминает маску. Внутри закипает паника, между кожей и толстой резиной испаливается пот. Адель судорожно пытается ухватиться за маску и стёрнуть её, но руки не слушаются. В чём дело? Адель приподнимает голову, чтобы лучше разглядеть, но от этого движения перед глазами всё плывёт, словно мозг запаздывает за перемещением черепа. Она пробует ещё раз поворачиваясь направо, но тогда перед глазами возникает изогнутая трубка маски, нелепая, чёрная, кривая. Адель выворачивает шею, пытаясь разглядеть, что находится за трубкой, и у неё получается. Она мельком видит свою правую руку. Запястье привязан к кровати. В нескольких шагах от кровати стоит металлический столик. Обычно такие используют туристы, складные, небольшого размера. В центре столика маленький металлический поднос. На нём аккуратным рядком выложены хирургические инструменты: скальпели, нож, тонкие ножницы. У Адель замирает сердце. И тут она слышит странный звук, который буквально проникает внутрь, влажное причмокивание, когда она вдыхает, и свист на пронзительных нотах, когда она выдыхает. Звук исходит из маски похитителя, и он гораздо громче, чем из-под её маски. Адель невольно снова поворачивает голову, пытаясь разглядеть похитителя. Он что-то держит в руках. Телефон Её телефон, понимает Одель, узнавая потёртый синий футляр. Пальцы похитителя быстро летают по экрану. Через несколько секунд Одель слышит знакомое хлюпанье. Не сразу, но до неё доходит: он отправил сообщение с её телефона. Через несколько секунд раздаётся новый звук тихий писк. Кто-то ответил. И тогда до неё доходит: он отправил сообщение от её имени. У Адель сжимается сердце. Теперь её никто не хватится. Он отправил сообщение, как будто у неё всё прекрасно. Никто не будет её искать. Никто не узнает. Адель пытается закричать, но из-под маски крик получается приглушённый, жалкий. Человек поворачивается и несколько минут смотрит на неё, как будто что-то обдумывая, и наконец произносит: "Готова?" Уши воспринимают звук раньше, чем его обрабатывает мозг, а Дель в ужасе съёживается от этот голос. Она его знает. Адель открывает рот, но не произносит ни звука, её трясёт. Последняя надежда исчезла. Ей отсюда не выбраться. В каком-то смысле она всегда знала, что этот момент настанет. случившееся не пройдёт бесследно. Адель загнала воспоминание в самый дальний уголок разума, но этот комок всегда сидел внутри, дожидаясь удобного случая выскочить на свободу и учинить разгром. Адель лежит неподвижно и ждёт, но слышит только дыхание. Вот сейчас. Сейчас. Луч фонаря снова дёргается, похитительно гибается и копошится в маленькой чёрной сумке на полу. И достают оттуда шприц. Игла колет руку, а потом всё погружается в темноту. Адель успевает лишь услышать, как металлический столик придвигают ближе к ней, инструменты на нём клацают и лязгают.